Проходит мимо и спрашивает, ⁇ И хорошо ли вы тут поживаете ⁇ Исак отвечает, и Ингер отвечает, ⁇ Да, спасибо тебе на спросе ⁇ Исак все работает и работает, по всем своим делам он сверяется с календарем, следит за фазами Луны, сообразуется со сменами времен года, работает. Он проложил довольно большой кусок дороги на спуске к низине, так что можно теперь ездить в село на лошади с телегой. Но по-прежнему чаще ходит пешком, неся на себе козий сыр или кожи, кору, бересту, масло, яйца, и продает все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он ездит в село нечасто, еще и потому, что от брейдаблика дорога совсем плохая. Он не раз спросил Бреда Ольсона подправить дорогу, и Бреда обещал, но так и не сдержал слова. А больше просить Исаак не хочет, предпочитая таскать тюки на собственном горбу. Ингер тогда говорит, «Дибу даюсь, что ты за человек? Как все это ты выносишь?» А он выносит все. Сапоги у него такой фантастической величины и тяжести — с подметками, подбитыми таким толстым железом, да еще с ремнями к ним, приколоченными заклепками. Уже одно то, что человек мог ходить в таких сапогах, казалось чудом. В один из своих походов в село он встречает на болоте несколько партий рабочих. Они складывают кучки из камней и ставят телеграфные столбы. В основном это жители здешнего села. Брэдэ Ольсен тоже с ними, хотя он выселился на хутор и должен бы заниматься землепашеством. И как это он все успевает, думает, наверное, Исаак. Старший из рабочих спрашивает Исаака, не продаст ли он бревен на телеграфные столбы. Нет. Даже за хорошую цену? Нет. Исаак стал немножко сообразительнее, научился разговаривать с людьми. «Если он продаст столбы, у него прибавится немножко денег, несколько лишних даллеров, но у него не будет леса, так какая же ему от того выгода?» Подходит сам инженер и повторяет предложение, но Исаак отказывается. «У нас и у самих есть столбы», — говорит инженер, «но удобнее взять их из твоего леса, чтобы не возить издалека». «Мне и для себя не хватает бревен», — говорит Исаак. «Я собираюсь построить небольшую лесопилку, а то у меня ни амбара нет, ни других служб». Тут в разговор вмешивается Бреда Ольсен и говорит, «Будь ты такой, как я, Исаак, ты бы продал столбы». Уж на что Исаак терпелив? Но тут он посмотрел в упор на Брэда и ответил, «Еще бы!» «Как так?» — спросил Брэда. «Но ведь я не такой, как ты», — сказал Исаак. Кто-то из рабочих рассмеялся, услышав этот ответ. «Ну да, у Исаака были особая причина немножко осадить соседа. Не далее, как сегодня, он видел пасущихся на Брейдабликском поле трех овец и одну сейчас же признал, ту самую, лопоухую» что утащила Олина. «Пусть себе Бреда оставит мою овцу», — думал он, возвращаясь домой. «Пусть Бреда с женой станут богаче на одну овцу». А лесопилку он тоже все время держал в мыслях. Это правда. И даже привез домой по последнему зимнему пути большую дисковую пилу и принадлежности к ней, которую торговец выписал для него из Тронхейма. Теперь эти машинные части лежали в сарае, смазанные льняным маслом для предохранения от ржавчины. Часть брюбен, необходимых для сооружения запруды, он тоже привез и мог хоть сейчас начать строительство, но все время откладывал. Он и сам не понимал, почему. То ли он стал уставать, то ли сдавать. Для других в этом не было бы ничего удивительного, Ему же самому казалось невероятным. Голова, что ли, у него ослабела. Раньше его не пугала никакая работа, но, должно быть, он немножко изменился с тех пор,